Петя еще задолго до свадьбы знал, что его родителей можно смело вычеркивать из списка приглашенных. Минус два стула. Так и получилось, хотя отец говорил, что постарается. Отец тот самый серёжа. Баба Дуся любила зятя даже больше, чем родную дочь. Он был для нее главным мужчиной в жизни, вторым после Петечки. Отец тоже был привязан к теще и помогал, чем мог. Уже после развода, никогда не отказывал. Именно благодаря бабе Дусе Петя научился жалеть отца. «Ты его пожалей», — часто говорила она внуку. «Тогда легче будет». Нет, Сергей не был больным или несчастным. Не было в нем ничего, за что бы его можно было пожалеть. И Петя долго не понимал, зачем жалеть, если не за что. Отец имел хоть и невнушительный но стабильный заработок. Читал лекции в институте. Не самым престижным, но все же. Был женат на женщине Марине из числа бывших аспиранток и обзавелся двумя дочками-погодками. С мачехой и сводными сестрами у Пети были спокойные, ровные отношения, без особых сердечных привязанностей, но и без неприятия. Сёстры Пети нравились, но девочки были замкнуты друг на друге, и общение в целом не складывалось, что тоже было объяснимо разницей в возрасте и разнополостью. Петя мог прийти к отцу в любое время, и его всегда бы напоили чаем, но он не злоупотреблял гостеприимством. Петя предпочитал обмениваться с отцом письмами, смсками и редкими звонками. Эти порывы, когда от отца неожиданно приходило письмо, в котором тот рассказывал о понравившейся книге, статье, которую прочел, или о погоде, Петя очень ценил. Когда он думал об отце, всегда невольно улыбался. Отец был еще не старым, зрелым мужчиной, пусть и с ранней сединой, и ранней межпозвоночной грыжей, но вел себя, как чудаковатый профессор в солидных летах. С ним все время что-нибудь приключалось, и Петя не переставал удивляться спокойствию его жены, которая принимала очередное происшествие с мужем без всякого намека на переживания и даже без юмора. Марина, как потом понял Петя, вообще была лишена этого чувства, и, видимо, это позволяло ей уживаться с супругом. Сергей физически и органически не мог попасть из пункта А в пункт Б без приключений даже если речь шла о дороге от дома до института. Он панически боялся потерять портфель, в котором носил папки с лекциями. Несмотря на технический прогресс и постоянное общение с молодежью, Сергей Александрович не доверял современным технологиям, считая слайдовые презентации данью моде, и пользовался по старинке бумагой. Каждое утро он тщательно собирал портфель. Их у него было два — коричневый и черный, под цвет куртки и ботинок. И каждое утро, в зависимости от погоды, он перекладывал содержимое из одного портфеля в другой, роясь в отделениях. В определенных раз и навсегда кармашках лежали визитки, ручки, ключи, бумажные носовые платки, таблетки от головной боли и поноса, хотя ни тем, ни другим Сергей особо не страдал, Записная книжка, естественно, он не доверял телефону, ежедневник и прочее, прочее. Сергей очень боялся потерять портфель, поэтому носил его, прижав к груди. Портфели, несмотря на особый трепет, он терял регулярно. Например, в общественном транспорте. Если позволяло время, Сергей Александрович совершал двадцатиминутную прогулку по парку до метро. Но метро он не любил поскольку не выносил духоту и давку, что сводило на нет прогулку. Но даже не в этом было дело. Сергей не мог прикоснуться к поручням. Пока позволяли климатические условия, он носил перчатки и ездил спокойно, поскольку мог держаться. Но поздней весной, летом и ранней осенью начиналось мучение. Сергей балансировал в проходе, не рискуя прикоснуться к поручню, который до этого трогали миллионы сограждан. Садиться даже в пустом вагоне он тоже не имел привычки. Во-первых, потому что не хотел приносить бактерии на собственном пальто. Во-вторых, потому что не хотел снова вставать, уступать место, вступать в вынужденное общение с окружающими. Поэтому иногда он заменял прогулку поездкой на наземном транспорте. К автобусам Сергей относился спокойно а вот трамваи любил с детства. И долго разрабатывал маршрут, который позволял бы ему доехать от дома до работы с использованием хотя бы на короткое мгновение, пусть на две остановки трамвая. Для этого нужно было сесть в автобус, который вез от дома в прямо противоположную сторону, на окраину района, потом пересесть на другой автобус и вернуться на остановку, которая значилась местом отправления, затем доехать на этом же автобусе в другой конец района, обогнув парк и захватив кусок магистрали, и снова пересесть уже на троллейбус. В троллейбусе можно было расслабиться, долгая дорога по проспекту и наконец пересадка на трамвайчик, который вез две остановки но опять в обратную сторону. От трамвая до работы 10 минут пешком, если быстрым шагом. Итого час 34 минуты чистого времени. На метро плюс 20 минут неспешной прогулки — 52 минуты. Каждое утро перед ним стоял мучительный выбор между прогулкой и трамваем. Так вот однажды Сергей оставил свой драгоценный портфель то ли в одном из автобусов, то ли в троллейбусе, то ли в трамвае. Сказать, что он был в шоке, ничего не сказать. Скорее, в ступоре. Он вышел из трамвая, пошел к институту и вдруг осознал, что руки у него свободные, пустые. И он идет налегке, опережая временной график. Другой бы человек остановился, подумал, вспомнил пошагово каждое действие в конце концов вернулся домой и сел бы обзванивать диспетчерские, бюро забытых вещей и прочие службы. Но Сергей Александрович дошел до института, прочитал лекцию по памяти, с ужасом понял, что ценнейшие распечатки ему совершенно без надобности, опять же с ужасом осознал, что лекция удалась, он был в ударе, импровизировал, порол от себя тяну, шутил, и студенты смотрели на зануду профессора с удивлением и интересом. Лишь после этого Сергей сделал то, чего никогда не делал, вернулся домой тем же маршрутом, которым ехал на работу. Из института он возвращался на метро, просто потому, что так быстрее, а утренний трамвай после обеда терял свою свежесть и привлекательность. «Вы мой портфель не видели?» – спрашивал он у водителей, которые его узнавали. Те участливо пожимали плечами. «Вы мой портфель не видели?» – спрашивал он у пассажиров, которые смотрели на странного мужчину с интересом, ненавистью, раздражением, злостью, сочувствием, жалостью. В их взглядах читались все те чувства, которые может переживать человек в общественном транспорте. Сергей, между тем, впадал в настоящую панику. Страх от потери портфеля поутих и сменился еще большим опасением — заблудиться и не добраться до дома. Он был знаком с этим чувством. Когда болел зуб, он упал и растянул руку, и рука болела сильнее зуба, что позволило ему отвлечься на большую боль, забыв о меньшей. Сергей привык ездить в одну сторону и знал маршрут поминутно, отмечая каждое деревце за окном. Но в обратную сторону все казалось другим, незнакомым. Он покорно стоял, позволяя завести себя в отдаленные микрорайоны согласно схеме движения. Вглядываясь в окно, Сергей пытался узнать пейзажи и радовался как ребенок когда троллейбус сворачивал на знакомую улицу. Портфель, конечно же, не нашелся. Сергей на вялых ногах с разыгравшейся межреберной невралгией, которая заставила его сложиться пополам, вернулся домой ни с чем. Жена вяло отреагировала как на сообщение о невралгии, так и на новость об утрате ценного портфеля. Весь вечер Сергей посвятил тому, что составлял график движения автотранспорта в обратном направлении, от работы до дома, чтобы лучше ориентироваться на местности. На отдельный листок он выписал телефоны диспетчерских и справочных служб и, в конец измотанный, уснул тяжелым, беспокойным сном. Петя получил от него письмо, в котором отец подробно описывал свои злоключения и ответил, как всегда, коротко. «Забудь, никто не вернет. Купи новый». Наверное, отец обиделся. На следующее утро, страдая от обиды, недосыпа и невралгии, Сергей решил поехать на метро. Вначале он прогулялся по парку, правда, без особого удовольствия и даже не испытал радость, когда оказался в почти пустом вагоне. И еще два дня ему потребовалось на то, чтобы пересилить себя и снова воспользоваться наземным транспортом. На остановку он шел с тяжелым сердцем, как будто любимый трамвай оказался предателем, а излюбленный маршрут — ложной дорогой. Правда, надо заметить, лекции Сергея Александровича без привычных листочков стали интереснее, живее. Студенты вдруг проявили интерес к предмету, а он стал получать удовольствие от отступлений, рассказов не по теме и споров. Опять же, работа со слайдами и программа «Пауэрпойнт» оказались не такими уж сложными, а даже удобными, до такой степени, что Сергей написал Пете письмо с просьбой помочь сделать презентацию. Сын без особого рвения и старания быстро сварганил слайды и переслал отцу – получив от него восторженное благодарственное письмо. Утром, понуро сев в автобус, Сергей поехал привычным маршрутом, испытывая всю гамму чувств, на которую был способен в столь ранний час. И даже трамвай показался ему совершенно непривлекательным, грязным, трясучим, с неудобными сидениями и раздражающей, очень раздражающей, бегущей строкой где-то под потолком нововведением, которого он раньше не замечал. Он уже доехал до института, приняв окончательное решение составить другой маршрут, когда в вагон вошла старушка с сумкой-тележкой на колесиках, и этой сумкой быстро согнала молодого парня, который устроился на ближайшем сиденье. Лицо пожилой женщины Сергею показалось знакомым, но он был слишком разочарован и расстроен, чтобы сосредоточиться и изменил собственным принципом. Не встал, а продолжал сидеть, разглядывая пейзаж за окном. «Ну, наконец-то! Где ж ты был? Я ж тебе не девочка за тобой бегать. Третий день таскаюсь с твоим чемоданом!» Пожилая женщина подошла к Сергею и начала копаться в сумке. «Чемоданом? Ты уж прости. Я посмотрела, почитала, очень интересно. Но все от уточки». В целости и сохранности. Я ж думала, ты сразу поедешь, а ты вон как. Хоть бы телефон написал где, или адрес. Я уж всех обспрашивалась. Никто тебя не видел. Она достала Сергея в портфель и торжественно ему вручила. «Спасибо», — сказал он, не веря своим глазам. Откровенно говоря, эта женщина ему совсем не нравилась. Пару раз она наезжала своей сумкой ему на ноги, и прибольно. Садилась всегда справа, в проходе, выставляя сумку. Сейчас он это вспомнил. А если ее место было занято, то решительно всех сгоняла. Бабуля очень любила поговорить, раздавая советы направо и налево. От нее Сергей совсем не ожидал такой заботы. Конечно, ему было неприятно, что незнакомая женщина рылась в его бумагах, но в то же время льстило, что она нашла его лекции интересными. Он взял портфель, поклонился ей, не зная, как еще выразить признательность, и вышел остановкой раньше нужной, от переизбытка эмоций. И остаток дороги, которую пришлось проделать пешком, он думал о том, как распорядиться содержимым портфеля. Вернуться к лекциям, которых годами не менялось ни буквы, или продолжать рассказывать. Это было сложное решение, ведь избавиться от папки на тесемках, потрепанной, почти истлевшей, не поднималась рука. Но отказаться от экспериментов, как называл свои новые лекции Сергей, приносивших удовольствие, молодецкий задор и необъяснимую жажду, силу, волю, счастье, обратную связь, адреналин, он тоже не мог». В аудитории было непривычно много народу, и это решило его внутренний спор. Он травил байки и радовался, когда студенты хохотали. И под конец даже рассказал о личном, о потере портфеля с лекциями, сорвав аплодисменты. Он кланялся, стоя за кафедрой, и смеялся вместе со студентами. Опять же, его презентация усилиями Пети имела успех. Студенты записывали, не задавали глупых вопросов, поскольку все было понятно, а ему оставалось только щелкать мышкой, демонстрируя владение современными технологиями. Он был очень, очень горд собой. Придя домой, Сергей даже написал пространное письмо Пете с подробнейшим описанием поисков портфеля и спрашивал совета, как ему поступить. Не жалко ли выбрасывать лекции, которые вдруг, случайно, неожиданно оказались ненужными? Или все же выбросить? В глубине души он надеялся, что Петя отговорит его, попросит лекции почитать, взять на хранение. Отцу было бы приятно. Говоря честно, он очень на это рассчитывал. Но Петя ответил сухо. «Делай, как хочешь». И Сергей долго сидел над этим как хочешь, объясняя себе, что у сына просто нет привычки к письму, что он ничем не отличается от его студентов, которые разговаривают на птичьем языке, отрицают запятые как знак препинания и игнорируя прописные буквы после точек в работах. Петя писал так же, выражая эмоции или дружелюбным ха-ха, или удивленным ого или просто писал «Ок», что означало «Письмо отца получено и прочитано». К этому сына Сергей тоже приучал очень долго, обижаясь, выясняя, почему нельзя соблюсти нормы элементарной вежливости, ответить, подтвердить получение, поддержать переписку. Он и предположить не мог, что Петя просто не знает, как ему отвечать, боясь обидеть неосторожным словом, а обидчивость была Сергею свойственна. Более того, обидчивость, подкрепленная злопамятностью и, можно сказать, даже мстительностью. Студенты об этом прекрасно знали и старались не задевать преподавателя. Петя и в себе замечал эти качества, с неудовольствием, но и некоторой гордостью. И даже оправдывал себя. Это не он, не его натура, это от отца. Обиды он, прекрасно помнил, но не мстил. Для мести нужна была сила, другое внутреннее устройство, которым Петя не обладал. Или ему было лень, а месть и злопамятность все же подразумевали некоторые усилия. Нет, Петя не был ни мягкотелым, ни отходчивым. Он был скорее скупым на бурные эмоции, что многие принимали за равнодушие. Бабушки, каждая по-своему, На свой манер научили его главному не злиться, не таить злобу в душе и сердце. И этот урок Петя усвоил прекрасно. Так что себя он считал, в принципе, хорошим человеком, уж не хуже многих. Еще одна причина, по которой отец не смог приехать на свадьбу, показалась Пете совсем нелепой. Отец позвонил ему из трампунта, и несчастным голосом сообщил, что сломал руку во время утренней прогулки по парку. Упал на ровном месте, на ровной дороге, и вот так неудачно. И главное, на правую руку. И теперь совершенно непонятно, как он будет управляться. Ведь не поздороваться, ни столовыми приборами воспользоваться. Сейчас сделают рентген, и остается только надеяться, что перелом без смещения». После этого звонка Петя получил еще штук 20 смс с отчетом. Перелом оказался, естественно, со смещением, как и следовало ожидать. Но отец отказался вправлять, потому как тогда гипс придется носить 5 недель вместо 4. И совершенно непонятно, как в этом гипсе принимать душ. Возможно, он послушается врача и наложит специальную пластину, в которой допускаются гигиенические процедуры. Но все равно неделю нужно проходить в обычном гипсе. А после всех мучений еще предстоит разрабатывать руку в горячей соленой воде и ходить на физиотерапию. Процесс реабилитации может затянуться почти на год. Но Петя вряд ли сможет его понять, писал отец, поскольку никогда ничего себе не ломал в последнем сообщении сквозила обида на сына, который так легко пережил детство, обойдясь без единого перелома. А Петя в очередной раз удивился, насколько мало отец о нем знает, и как можно было настолько не интересоваться жизнью собственного сына, чтобы не помнить, что и у него была сломана рука. Когда Петя из шушуканья, слез и причитаний бабушек узнал, точнее догадался, что родители развелись, изрядно перед этим, помучив друг друга, и нет никакой надежды на то, что они будут жить все вместе, он подошел к стене и ударил кулаком. Два дня молчал, пряча больную распухшую руку. Бабушки, обеспокоенные другой темой, не замечали беды, которая произошла под носом. И если бы не Сашка, специалист по переломам, ломавшие ноги на велосипеде, руки на футболе, неизвестно, чтобы было. Приятель, взглянув на Петину руку, с десяти шагов поставил диагноз. Или трещина большая, или перелом. Надо гипсовать. И это решительное «гипсовать» очень понравилось Пете. Он даже был рад, что догнал друга хоть в этом. Теперь ему, как нормальному мальчишке, будет что рассказать. «Да, ломал. Нормально, терпимо. Ерунда». Сашка внимательно выслушал объяснение о том, что Петя влепил в стену и поклялся никому не говорить, что травма это была детская, можно сказать, случайная и уж совсем не героическая. И они вместе придумали легенду, что Петька свалился с Сашкиного мопеда. «Ну как с Сашкиного? Его дядьки». Сашка пользовался мопедом, когда дядька напивался в хлам. После обсуждения всех нюансов версии Сашка торжественно проводил Петю к бабушкам и взял переговоры на себя. «Бабдусь!» — обратился Сашка к Евдокии Степановне, поскольку с ней было проще, по его собственному выражению. «Петьку бы к врачу, а то у него рука распухла, как моя нога стала. Вот посинеет и все, кирдык, и пальцами не ворочает. В тубзике у нас заперся, а открыться не смог» пришлось дверь с петель снимать. Вы бы глянули, что ли?» То ли на бабу Дусю произвел впечатление посиневший кирдык, то ли тубзик, что, кстати, было чистой правдой. Петя действительно не смог открыть задвижку, но Евдокея Степановна кинулась к внуку, закричала, забегала, наорала на него и заодно на Сашку, пообещала доложить дядьке про мопед, хотя о мопеде бабушке и слова не было сказано и с помощью того же дядьки отправила внука к врачу. Там Пете тоже было хорошо, Сашка и его не совсем протрезвевшим дядькой. В трампункте их приняли как родных, без очереди. Сашкин дядя пожал врачу руку и сунул ему в карман деньги. Петьку быстро отправили на рентген к маленькому смешному человечку, который разговаривал как женщина, жеманно, высоким голосом. «Выйди!» — сказал врач Сашки, который присел на кушетку с видом искушенного пациента. Сашка не стал спорить и вышел в коридор. А Петя хотел крикнуть ему, чтобы не уходил, не оставлял его один на один с этим странным доктором. И пока тот настраивал аппарат, Петя с радостью увидел на его пальце обручальное кольцо и успокоился. «Раз у этого лилипута есть жена, значит, есть и дети, и он нормальный». Лилипут встал на маленькую скамеечку, выдрузил на Петю защитный жилет и принялся командовать. «Положи руку так! Нет, поверни!» И рядом не было Сашки, чтобы спросить, все ли правильно делает врач. Потом уже в кабинете у травматолога Петька с удовольствием слушал мужские рассказы о гипсах. Особенно ему понравилось, когда дядя сашки рассказывал про гипс, который ему наложили в городе, и врач сказал про коллегу «Пусть он такой гипс себе на яйца наложит». И все захохотали. И Петя тоже смеялся, хотя ему было больно и страшно. Как ни странно, версия про мопед прижилась, и Петька с гордостью расхаживал в новом гипсе. Единственным минусом было то, что бабули, особенно баба Роза, стали его мыть как маленького. Петя задирал руку в гипсе наверх, прикрывался как мог, но молчал и терпел. Сашка, который знал про то, что Петьку моют бабушки, хоть и ржал, но по-доброму. И Петя был уверен, что друг его не выдаст. И ему даже удалось забыть, что стало причиной перелома. Забыть так надолго, что если бы отец не напомнил, Петя бы и не вспомнил про свой гипс. В очередном письме отец сообщил сыну, что новый гипс из современных материалов успешно наложен, но совершенно себя не оправдывает. Его приходится сушить феном, подклеивать пластырь на места соприкосновения с кожей и даже мазать появившиеся язвочки зеленкой. И все это доставляет массу, массу неудобств. Отец подробнейшим образом описывал меры предосторожности, которые предполагал новый чудо-гипс, главные из которых — не держать руку на торпеде машины в жаркий день. Может расплавиться. Гипс плавился, превращаясь в пластилин от высоких температур, будь то кипяток, горячий воздух из фена или вот раскаленная торпеда машины. «У тебя же нет машины», — ответил Петя и по долгому молчанию догадался, что отец обиделся и возмутился его черствости и попытки пошутить. Петя сделал над собой усилие и написал непривычно длинное письмо отцу, в котором рассказал про травматолога из деревни Бабы Дуси, про свою сломанную руку и про пусть на яйца наложит. Но отец шутки не оценил и ответил скупо «Избавь меня от подобных пошлых историй». Петя пожал плечами и закрыл почту. Не вопрос, избавить так избавить. Он хотел как лучше. Но перед самой свадьбой, за неделю, он заехал к отцу. Тот сам вызвал его, чтобы вручить подарок. Жены и дочек не было, и Петя вздохнул с облегчением. Отца он обнаружил на кухне, тот сидел над кастрюлькой с водой и сосредоточенным видом шевелил пальцами. «Разрабатываю руку» выяснил отец, не отрываясь от процедуры. «В соленой воде». «Ничего лучшего пока не изобрели. Очень больно и неприятно», — должен признать. «Неизвестно, когда восстановится». Врач сказал, что опухоль может держаться до полугода, и руку нельзя напрягать. «Вон, на полке лежит конверт для тебя». Передавают меня поздравления невесте. Отец осторожно побултыхал пальцами в воде. «Дай мне чайник, пожалуйста». «Вода должна быть сорок градусов». Петя подал чайник, взял конверт, решив не заглядывать. «Ксюша», — проговорил он. «Что?» — не понял отец. «Какая Ксюша?» «Невесту зовут Ксения», — объяснил Петя. «Да, я помню, конечно». Отец подлил в кастрюльку горячей воды из чайника. «Передавай поздравления, ксении. Жаль, что мы друг другу не представлены». Отец сказал это язвительным тоном, — но Пете было все равно. Не в первый раз. Да, знакомство с родителями так и не состоялось. Наверное, нужно было как-то все организовать, но у Пети не было никакого желания придумывать многоходовки и соблюдать приличия. Баба Роза была бы крайне недовольна. Крайне. Она наверняка бы придумала, как все устроить. Многоходовки — слово «бабы Дуси», Когда Роза Герасимовна рассуждала, как лучше все устроить, будь то переезд на дачу, расписание занятий для внука, Евдокия Степановна называла эти размышлизмы Розиной многоходовкой. — Вот вы вроде умная женщина, а смотрю, глупее меня получаетесь, — шутила баба Дуся и быстро предлагала решение проблемы, что неизменно приводило в восхищение Розу Герасимовну. Решения бабы Дуси отличались простотой и бесхитростностью. «Как погода наладится, тогда и поедете. По настроению», — говорила баба Дуся с ватьей, которая никак не могла решить, на какой день наметить дату переезда. «Как же Петечку лучше вести? — не успокаивалась Роза Герасимовна. «Опять беспокоить Сергея, чтобы попросил своего друга с машиной или заказать такси?» «Хотя нет, это дорого. И Петечку может укачать. Или доехать на автобусе до электрички. А уже здесь от станции ловить попутку». «Да зачем?» — хмыкнула баба Дуся. «Вон, Сашкиного отца попросим, он довезет. Правда, у него машина рыбой воняет. Они с рыбалки возвращались, ведро с рыбой опрокинули с спьяну в салоне. Ну да ничего, уж не хуже, чем в такси». И действительно... Оказывалось, что Петю в вонючем салоне Сашкиного отца совершенно не тошнило, а, напротив, было даже весело ехать с другом и его отцом в деревню. Можно было высовываться из окна хоть по пояс, держать руку на ветру, и никто даже замечания не делал. «Это потому, что у вас, Евдокия Степановна, крепкий крестьянский ум», — признавала превосходство сватии Роза Герасимовна. «У меня крепкие крестьянские ноги, а ум у меня обычный бабский», — довольно смеялась сватья. «Бабе, если что надо, она быстро придумывает». «Жаль, что я не владею этим искусством», — сокрушалась Роза Герасимовна. «А тебе и не надо», — переходила на надверительная ты Евдокия Степановна. «За тебя муж сначала думал, а теперь я». После упоминания о муже женщины замолкали тоже удивительное совпадение. Обе в браке родили по одному ребенку, и обе рано остались вдовами, так и не выйдя снова замуж. Только Роза Герасимовна хотела еще детей, но не могла родить после сложных родов, едва не стоивших жизни и ей, и сыну. А Евдокия Степановна могла родить хоть пятерых, но не хотела. Бегала на аборты, как за хлебом в магазин, по ее собственному определению, которое она считала очень удачным. «Мне Светки с головой хватило. Не было у меня тогда чадолюбия, а внутренности лужёные. Уж как чистили, скоблили. А мне хоть бы хны. На меня ж мужик только посмотрит, а я уже брюхатая», — объясняла Евдокия Степановна Сватья. «Евдокия Степановна, даже слышать ваше откровение невозможно», — ахала Роза Герасимовна. «Так вот про мужей». Оба Петиных деда умерли задолго до его рождения, и оба от сердечного приступа. «Да, пили как черти», — говорила Евдокия Степановна, когда Роза Герасимовна, поддавшись нахлынувшим чувствам, с теплотой вспоминала супруга. «Только мой водку жрал в открытую, а твой тихонько, культурно спивался. Вот и жахнула их». С этим выводом Роза Герасимовна не спорила. Сватья была права, хоть и выражалась по-простому. Что касается нового замужества, то тут у женщин тоже были разные взгляды. Роза Герасимовна теоретически была не против вновь выйти замуж, но приличного мужчины так и не встретила, хотя очень старалась, и за собой следила, и в общественных местах, вроде музеев и театров, появлялась и даже тайно обратилась к подпольной свахе. Но и сваха, Взяв немалые деньги, не смогла найти достойного Розы Герасимовны варианта. У Евдокии Степановны же, напротив, недостатка в кавалерах не было. Замуж ее звали, как чайку попить, еще одно ее собственное определение, и в деревне, и городские. Особенно попервой, как овдовела. «Мне черное очень к лицу было», — хвасталась Евдокия Степановна. Только замуж она идти отказывалась, давая всем женихам от ворот поворот. «Все они одинаковые. Хочу для себя жить. Когда захочу, встану, когда захочу, поем. И спать одна я очень люблю. Как мой-то умер, царствие ему небесное, так я на кровати развалилась, как королевна, на двух подушках и так выспалась. И никто меня не донимал. «Не, мне мужик под боком не нужен». «Пусть приходит и уходит. Хватит, наелась я по горлышко. Мне есть за кем горшки таскать. Он, Петька». Роза Герасимовна тяжело вздыхала и соглашалась со сватьей. Ей тоже после смерти мужа стало легче дышать. И в одиночестве она находила определенную прелесть. И действительно, представить себе рядом другого мужчину она не могла, поэтому и варианты не попадались». Так что Петя стал для них единственным мужчиной, которого они любили, о котором хотели заботиться и с которым были согласны жить под одной крышей.